Боярская дума и приказы С падения царевны Софьи чуть не целых 20 лет До губернской реформы 1708 года В самые тяжелые годы, когда заваривались наиболее крутые меры Военные, промышленные, финансовые Ни в центральном, ни в областном управлении Не видим коренных перемен Действуют старые учреждения и действует как будто по-старому. В центре руководит делами боярская дума в присутствии государя, чаще без него. Только теперь бояре не сидят сверху о делах, как говорили прежде, а съезжаются в конзилию. Старые московские приказы соединяются или разделяются обыкновенно под новыми названиями, и к ним пристраиваются вовремя. Для новых дел – новые, формируемые по образцу прежних. Преображенский – для гвардии и дел тайной полиции, а адмиралтейский – для флота, военный – морской – для наемных моряков, привезенных из-за границы. Но сквозь ветшавшие старые формы управления пробивались тенденции, если не совсем новые, то с обновленной силой. Тройная борьба – Придворных партий, заведенных разными царицами, правящих классов, худавшего боярства с худородными новинками политических направлений, западников со стародумами, расширяла дорогу господству лиц в ущерб учреждениям. В регенство царицы Натальи, брату ее Льву, начальнику посольского приказа, совсем пустому человеку, Подчинены были все министры, кроме Тихона Стрешнева, министра военного и внутренних дел, до князя Бориса Голицына, который, сидя в Казанском приказе, по выражению князя Бориса Куракина, правил всем по Волжьям так абсолютно, как бы был государем и весь этот край разорил. При временщиках бояре в думе были токмо спектакулями. Уезжая за границу в 1697 году, Петр приказал всем боярам и начальникам приказов съезжаться к правителю Преображенского приказа, князю Федору Ромодановскому, и советовать, когда он похочет. Этот злой тиран, пьяный по вся дни, по выражению князя Куракина, скудный в своих рассудках человек, но великомощный в своем правлении, по отзыву Курбатова, облеченный чрезвычайными полномочиями по политическим розыскам, стал главою кабинета, председателем думы, хотя не имел думного чина, был только стольником. Старая законодательная формула «государь указал и бояре приговорили» могла бы теперь замениться другой. Тихон Стрешнев или князь Федор Ромодановский указал, и бояре смолчали.